ко Эко-кака, кака-бяка, кака, кака, кака ла Живые существа все говорят и говорят о том, что живут. То смотри, то послушай, то понимаешь, что это значит. Какое еще значение может быть у вещей, помимо того, которым они обладают? Живые существа издают звуки, чтобы сказать то, что лучше выразит тишина. Мертвые существа, мертвые, могут спокойно заткнуться. Люди ужасны, заливают его словами, хуже, чем цикады теплой ночью или куча лягушек. «Слушай, кваканье, слушай, птиц! Птицы могут быть громче, мама как-то сказала. Чем меньше собака, тем больше лает. Узять хотя бы ветер, просто шум возникает из ниоткуда без причины и уходит в никуда, и меньше ветра на земле. Ничего нет». Кто-то говорит, что он пропустит птиц. Как так? Птицы всегда прилетают. Как он их пропустит, если они всегда здесь? Наверное, животные больше схожи с камнями. Говорят только о том, чем являются. Здесь он уже дольше, чем был там, откуда пришел. Он знает, что там было за место, но теперь то просто слова. Они, люди, то и дело заставляют его что-то говорить. Дергают из цикла. Настоящее убийство. вещи от Бампер к бамперу. Хуже, чем на магистрали. Люди пролетают мимо, так быстро не рассмотреть. Но продолжают говорить без продуху, даже во время движения. Как будто говорить не безумство. Но когда заканчивают над ним работу, дают прилечь. Старый спящий пес. Новые трюки. Ему нравится. Нравится, когда возвращают тело и ничего не нужно. Нравится неподвижно лежать в гвалте мира, пока все каналы разом пронзают кожу. Нужно поработать, когда вернется время. Встать с ноги туда и обратно. Пусть теперь живет в товарном вагоне. Старый поезд с сиротами вроде него. Бывали дома и похуже. Трудно сказать, что за место вокруг, поэтому он ничего не говорит. Но иногда что-то говорит за него. Вылезает то, что на уме. Приходят мысли, но он их не знает и не узнает. Никто всегда не знает, что значит. Ему на это плевать, да и значит он всего ничего. Приходит девушка. Он хочет с ней переспать. А может уже. Так даже лучше, может так и будет. Всегда друг с другом занавес. Одна машина, двое близость. Птицы-то пару на всю жизнь выбирают. Птицы, которых он пропустил. Чем люди лучше? Чем отличаются? Находят пару навсегда. Учат детей всходить на вершину земли, показывают дорогу назад, ту обратную дорогу, что он нашел. Птицы. Умное создание. Отец всегда повторял. Отец хорошо знал птиц, он их убивал. Его тоже кто-то убивает за воспоминания. Вот прямо сейчас. Но уже ушло. Пустая болтовня, и болтовня пустая. Повтори, повтори, отвори, повтори, что три эко -лала. Конец, раз, и все, сейчас, но нет, еще здесь. Потому и заставляют его говорить. Надо доказать, что он ближе к живым, чем к камням. Неясно, как он здесь и почему. С ним был несчастный мучий. Что-то мучает в голове, на многословные молчат. Обо всем говорят, о миллионе движущихся вещей, а об этой никто и никогда. Когда они болтают, ничего не происходит и не проявляется. Ничего, кроме того, что уже есть. А то, что произошло с ним, не смеют произнести даже живые.